Глава 36, где де Флорак получает повышение. Как не расположена была герцогиня Диври хвалиться своей тактикой в деле, окончившемся так несчастливо для бедного лорда Кью, как не расславляла герцогиня, будто она сделала все, что было в ее власти, для предупреждения дуэли между ним и гасконцем, однако же старый герцог Супруг ее, по-видимому, был вовсе недоволен ее поведением, и при свидании с нею выразил даже крайнее неудовольствие. Мисс О Грейди, компаньонка-герцогини и учительница ее малютки-дочери, в то время сложила с себя обе эти обязанности в доме Диври, может статься Отказ был следствием того, что ирландка, пользовавшаяся в доме особенной доверенностью, разгласила истории, неблагоприятные для ее патронессы, и возбудила негодование герцога, между Флораком и герцогиней также возникла открытая вражда и разрыв. Он был одним из секундантов Кью на дуэли последнего соотечественником Виконта, Он потребовал новых пистолетов и хотел даже драться с Кастильоном, когда Кью пал, и хотя вторичная дуэль, к счастью, была устранена, как напрасное смертоубийство, однако же Флорак никогда и нигде не переставал обличать с величайшим озлоблением зачинщика и поборника первоначальной гнусной дуэли. Он говорил, что бедного Кью застрелила герцогиня, хоть и не ее рука держала пистолет. Убийца, отравительница Бранвильи и сотня других эпитетов беспрестанно срывались с языка Флорака, когда он говорил о своей родственнице. И как он жалел, что прошли старые времена и что нынче нет ни дыбы, ни колеса, которыми бы можно было воздать ей должное. Летописец Нюкомов при всем запасе сведений, намерен касаться действий герцогини в той только мере, сколько они относятся до этого достопочтенного английского семейства. Когда герцог увез жену в провинцию, Флорак, не запинаясь, говорил, что старику опасно жить с этой ведьмой, и трубил в уши своим друзьям, как бульварным, так и из жокей-клуба. «Ма пароль донер, сэльфам ле «Знаете ли, мой добрый доверчивый читатель, или соображали ли вы при изучении общества, сколько достопочтеннейших мужей помаленьку убивают своих жен и сколько достопочтенных жен отправляют своих мужей в Аид? Жена трубочиста или мясника приходит к полицейскому чиновнику с перевязанной головой, окровавленная, покрытая ранами, которыми употчивал ее пьяный бездельник-муж. Бедного лавочника или ремесленника выгоняет из дому бешеный нрав задорной жены. Он идет в питейный дом, предается разврату, забывает труд, тянет джин, впадает в делириум Треманс и гибнет. Боу-стрит и полицейские и газетные вестовщики в некоторой степени судят и рядят проступки этих темных супругов, но в образованном обществе совершаются мужьями и женами такие же посягательства на жизнь. Только здесь жена не поражается попросту кулаком, а шатается и падает под ударами не менее жестокими и действительными. Раны не успевают зажить». Она старается скрыть их от глаз света маской улыбки. Она каждый день встает и опять падает под новыми истязаниями. Только здесь муж верный и нежный, терпит холодность, насмешки, оскорбления. Дети отучаются любить его. Друзья отгоняются от его дверей ревностью. Счастье его погублено. Целая жизнь напоена горечью. Отравлена? Разрушена? Если бы вы были знакомы с историей каждого семейства на вашей улице, разве вы не знали бы, что в двух-трех домах разыгрываются подобные трагедии? Не тоскует ли по мужу молодая дама из номера двадцатого? Добрый хозяин номера 30 не ломает ли себе голову? Не проводит ли бессонных ночей над заботой, чтобы заплатить за бриллианты на шее жены или за карету, из которой она в парке лорнирует молодого лотарио? Судьба, под которой падает муж или жена, удар зверского тиранства, бездушное оставление одним другого, тяжесть невыносимых домашних забот, не поражают ли ежедневно десятки жертв, Но по случаю этого длинного околичнословия мы так далеко ушли от их сиятельств герцога и герцогини Диври и от показаний пылкого француза насчет его родственницы, что эта женщина, пожалуй, убьет герцога. Здесь, по крайней мере, можно сказать, что если и придется умереть герцогу Диври, он довольно уж попользовался жизнью в продолжении слишком 60 лет. До революции, во время эмиграции, даже после реставрации, герцог жил необыкновенно энергичную жизнью. Он прошел сквозь огонь и воду, счастье и несчастье, крайнюю бедность и пышность, дела любви, дела чести. И от того или другого недуга человеку все-таки придется, наконец, умереть». После Баденского происшествия герцог расклеился и утащил свою жену в шампань. Малютку дочь они отдали в монастырь в Париже, поручив ее особенному попечительству госпожи Флорак. Старый глава дома в последнее время совершенно примирился с Виконтессой и ее фамилией, часто бывал у нее и с болтливостью старости передавал ей все свои печали и заботы, «Это маленькая герцогиня», — говорил Виконт, — «просто Медея! Чудовище! женщина Сю. Бедный старик-герцог плачет. «Честное слово, плачет. Я сам рыдаю, когда он принимается рассказывать моей бедной матушке, этой святой душе, этому прибежищу всех скорбей, этой странноприимице, всех бедствующих, утешительнице их. Да я рыдаю, мой добрый Пен Денис, когда старик рассказывает о своей жизни и страданиях, преклонив свою седую голову к ногам моей матушки. Когда отец удалил малютку Антуанетту от матери, герцогини Диври, можно было бы подумать, что эта нежная матушка — разразиться воплями поэтической души, что она станет терзать свою чахлую материнскую грудь, от которой оторвали ее ребенка. Малютка скакала и прыгала, радуясь, что ее отдают в монастырь. Она плакала только тогда, когда уходила от нее викантесса Флорак. Когда эта добрая дама заставляла ребенка писать к мамаше трогательные письма, Антуанетта наивно спрашивала «Зачем?» Мамаша говорила со мной только при людях, при дамах. Когда к ней приходил месье, она выпроваживала меня вон, била меня. О, как она меня била! Я перестала уж и плакать. От нее столько плакал папаша, что довольно одних его слез». Итак, герцогиня Деври Даже печатно не плакала о потере своей милой Антуанетты, при том же она в это время была занята другими чувствованиями. Один молодой скотовод из соседнего города с характером искательным и замечательным поэтическим даром завладел платоническим сердцем герцогини. Продав на рынке свой скот, он заезжал к ней и читал Руссой Шиллера под ее руководством – Его миленькая молодая жена сделалась несчастную от всех этих чтений, но могла ли бедная необразованная поселянка знать что-нибудь в платонизме? Нередко случается мне видеть в обществе женщину с улыбкой на устах, рыскающую из дома в дом, милую, чувствительную, а между тем я воображаю рыбий хвост под ее изящную фолболой и раздвоенное перо, на конце. Во весь сезон и нигде не видно было изящнейшей фолбалы, изящнейших наколок, прелестнейших гирлянд, прекраснейших кружев, более щегольских экипажей, более густых белых бантов, огромнейших лакеев, как у святого Георгия, на Ганноверском сквере, Прекрасный месяц июнь, наступивший после того сентября, когда многие из наших друзей Ньюкомов собраны были в Бадене. Эти блистательные экипажи, эти напудренные с лентами лакеи, принадлежали членам семейства Ньюком и их родне, которые справляли, что называется, великосветскую свадьбу в тамошней церкви. Станем ли поименовывать герцогов, маркизов, графов, бывших в поезде, кузенов прелестной невесты, не напечатаны ли их имена уже в Morning Herald, в core журнал равно как в Newcomb Chronicle и Independent, в Docking Интеллидженсер» и Chronicle Weekly Gazette, да напечатаны все имена со всеми их титулами, со всеми подробностями. Невеста леди Клара Пулейн, прелестная дочь графа и графини Доркингских, все демуазель донер, леди Генриетта Белинда Аделаида Пулейн, мисс Ньюком, мисс Алиса Ньюком, мисс Магдалина Ньюком, мисс Анна-Мария Готсон Ньюком, одним словом, все приглашенные особы. Обряд был совершен высокопочтенным виконтом Галуогласом, епископом Валешенонским, зятем невесты, при ассистенции достопочтенного Реверендисима Геркулеса О'Греди, капеллана его милости и Реверендисима Джона Болдерса, ректора Ньюкомской Мариинской Церкви. Затем следуют имена всех присутствовавших и всех благородных и знатных особ, подписавшихся свидетелями в церковной книге. Потом идет отчет о замечательнейших нарядах, образцовых произведениях мадам Кринолины о бриллиантовой короне невесты от мистес Мора и Стортимера, о вуале из неоцененных шантилийских блонд, подарки вдовствующей графини Кью. Далее описывается свадебный завтрак в доме благородных родителей невесты и пирог от мистеров Гонтеров, разукрашенный с изящнейшим вкусом разнообразными эмблемами Гименея. Ни слова не упомянуто фешенебельным летописцем о маленькой суматохе, произошедшей в церкви святого Георгия. Впрочем, этот случай и не принадлежит к предметам ведомства милого поставщика новостей. Прежде чем начался обряд бракосочетания, какая-то женщина, простая с виду, дурно одетая, в сопровождении двух испуганных детей, не принимавших никакого участия в расстройстве, причиняемом поступкам матери, кроме того, только что они увеличивали общее смятение плачем и криками, внезапно появилась в церкви. Появление ее замечено было из ризницы. Педель предложил ей выйти, и, наконец, двое полицейских строгими мерами выпроводили ее из пределов храма, Х и У, пересмехнулись друг с другом и многозначительно покачали головой, когда повели вон бедную женщину с плачущими детьми. Они смекнули, кто была несчастная, дерзнувшая возмутить торжество, и венчание началось не прежде, как по удалении из храма Гименея Мистис де Лесси. Как величала себя эта леди... Она поплелась сквозь ряды барских экипажей и густую толпу лакеев, разодетых как Соломон во всей своей славе. Джон перемигнулся с Томасом. Вильям поворотил свою напудренную голову и кивнул Джемсу, который отвечал ему усмешкой, когда женщина с воплем, проклятиями и неистовыми восклицаниями пробиралась сквозь блестящую толпу сопровождаемая своими адъютантами в голубых рубашонках, можно смело сказать, что эта историйка была в тот день предметом толков не за одним обеденным столом в нижнем этаже многих фешенебельных домов. Я, наверное, знаю, что забавный анекдотец рассказывался и в сен клубах. После свадебного завтрака к Бейсу пришел молодой человек, и упомянул об этом приключении с разными прибаутками, хотя Морни-Пост, описывая великосветское событие, натурально не почел за нужное говорить о таких темных людях, каковы мистес Де Лесси и ее дети. Люди, знавшие благородную родню молодых супругов, которых брачный союз праздновался с таким множеством вельмож, Щегольских экипажей, лакеев, оркестров, блистательных туалетов и свадебных бантов интересовались знать, отчего лорд Кью не был на свадьбе Бернса Ньюкома. Другие спрашивали, шутя, отчего не было тут Джека Белсайза для отречения от леди Клары. Что касается Джека Белсайза, клубы, где он был постоянным членом, С год уже не украшались его присутствием. Сказывали, что он, прошедший осенью, сорвал банк в Гамбурге, что зимой его видели в Милане, Венеции и Вене, когда же спустя несколько месяцев после свадьбы Бернса Ньюкома и леди Клары умер старший брат Джека, и он сделался ближайшим наследником титула и имени Гайготов, Многие изъявляли сожаление, что слишком поторопились браком Бернса Лорда Кью не было, потому что Кью находился за границей Он дрался на дуэли с каким-то французом из-за карточной ссоры И чуть не поплатился жизнью Одни говорили, что он принял католическую веру Другие выдавали за верное, что он вступил в секту методистов Чтобы, впрочем, ни было, Кью бросил свои ветреные привычки, отказался от конских скачек и продал свой конский завод. Он еще не совсем поправился, и за ним ухаживает мать. Между ним и вдовствующей графиней Кью, устроившей, как всем известно, свадьбу Бернса, по-прежнему существовала нежная любовь. «Кто ж этот князь Монконтурской?» который своей княгиней блистал на свадьбе Бернса Ньюкома. Был когда-то Монконтур, сын герцога Диври, но тот умер в Париже до революции 1830 года, Один или двое из старейших посетителей Пайса, майор-пендонис-генерал Туфто-старый Кэккельбери, припоминали герцога Деври, бывшего здесь во время эмиграции, когда он известен был под именем князя Монконтурского, принадлежащим старшему сыну фамилии. Деври умер, похоронив сына еще при жизни своей и оставив по себе одну дочь от молодой супруги, отравившей его жизнь. Кто же этот Монконтур? Это тот самый джентльмен, который был уже представлен читателю, хотя при последней встрече с ним в Бадене он не пользовался еще таким великолепным титулом. В год свадьбы Бернса Ньюкома приехал в Англию и в нашу скромную квартирку в темпле джентльмен с рекомендательным письмом от нашего дорогого Клейва, который извещал, что податель письма Виконт де Флорак Короткий друг его и полковника, знакомого с семейством флораков с самого детства. Друг нашего Клеева и нашего полковника мог рассчитывать на радушный прием в подворье Ягненка. Мы подали ему руку гостеприимства, лучшую сигару из всего ящика, выбрали для него самый удобный стул с одной только сломанной ножкой, предложили обед дома и в клубе, пир в Гринвиче которым он остался вполне доволен. Одним словом, мы сделали все, чтобы почтить вексель, трассированный на нас молодым Клейвом. Мы смотрели на Клейва как на родного племянника. Мы гордились им, любили его. то полковнике нечего и говорить. Мы его так любили, так уважали. Могли же мы отказать в чем-нибудь незнакомцу, зарекомендованному нам добрым словом Томаса Ньюкома? Таким образом, Флорак был с радостью принят в наше товарищество. Мы показали ему город, и некоторые из скромных городских удовольствий ввели его в собрание и удивили его тамошним обществом. В антракте между дезертиром Брента и Гарновен Марка Вильцера Флорак пропел Тья, вуиси ма брикет, э кван тулип». К немалому восхищению Тома Саржента, который, хотя и не понимал всех слов песни, однако же признал певца редким джентльменом, человеком превосходных качеств, мы свозили флораков «Дерби», представили его нашим знакомым Фитсройского сквера, которых мы продолжали изредка посещать ради Клейва и нашего дорогого полковника. Виконт сильно расположился в пользу беленькой мисс Розы Маккензи, которую мы потеряли из виду в последних главах. Мистрис Мак он признал чудною женщиной, и целовал кончики собственных своих пальцев, знак удивления милой вдовушке, объявил, что она милее даже своей дочери, и насказал ей тысячу комплиментов, которые она принимала с необыкновенным радушием. Викон дал нам понять в ту же минуту, что Роза и ее матушка обе влюблены в него, но что он ни за что на свете не желает мешать счастью дорогого Клейва, Впрочем, из этих речей месье де Флорака нельзя выводить невыгодных заключений насчет характера или постоянства вышеупомянутых леди, потому что, по собственному непоколебимому убеждению Виконта, ни одна женщина не могла провести нескольких часов в его обществе без явной опасности для последующего спокойствия ее души. Некоторое время мы не имели причины подозревать, что у нашего нового друга запас английской ходячей монеты не слишком велик. Не хвастаясь особенным богатством, он сначала охотно принимал участие во всех наших партий де плезир. Квартира его близ Лейстерского сквера, хоть скромная, была не хуже других, в которых жили многие благородные эмигранты. Только тогда узнали мы о недостатках Виконта, когда он отказался от загородной поездки с нами, простодушно осознавшись, что у него нет денег. Когда мы познакомились с ним покороче, он с полной откровенностью рассказал нам историю всех своих бедствий и энергически описал нам, как со счастливой руки Клейва обернулась к нему в Бадене Фортуна. Насчет выигрышей в этот благодарный период он провел зиму довольно блистательно, Но Бульйот и мадемуазель Атала, актриса театра Варьете, mon cher», которая пожирает каждый год по 30 молодых людей в своей пещере, в улице Бреда, объявили ему войну, и бедный Виконт прибыл в Лондон чуть не с пустым карманом. Он был любезно сообщителен насчет себя и с одинаковой откровенностью рассказывал нам о своих добрых качествах и пороках, если только страсть к игре и женщинам можно назвать пороком в молодом веселого нраву человеке, каких-нибудь лет 42 или трех. Он рыдал, описывая свою родительницу этого воплощенного ангела, и вслед затем пускался в тирады о бездушности, уме, ветрености, прелестях молодой аталы. Потом он представлял нас, На словах виконтессе Флорак, урожденный гик из Манчестера, он болтал безумолку и бесконечно восхищал, забавлял и удивлял друга моего, мистера Уарингтона, он поминутно свертывал папироски, говорил, когда мы были без дела, молчал, когда были заняты, он редко соглашался обедать у нас и решительно отказывался от всякой денежной помощи, В обеденное время он скрывался в таинственных уголках Лейстерского сквера у бедных кухмистеров, которых посещают одни французы. Когда мы проходили с ним по Реджент-стрит, он беспрестанно встречал знакомых земляков, наружность которых мало говорила в их пользу. «Вот этот господин, который сделал мне честь поклоном», — объяснял Виконт, Один из знаменитейших куаферов. Он душа нашего Табельдот. Бонжур, Моншер mon мы с ним друзья, хоть и не согласны во мнениях. Мсье, отъявленный республиканец, терпеть не может Людовика Филиппа. Кто это с красной бородой и в Белом пальто? Что вы, мой добрый Уаррингтон, вы не в свете живете? «Вы просто отшельник, мой любезнейший! Не знать этого, месье! Да он секретарь мадемуазель Караколины, прелестной наездницы Остлейского цирка! Я буду очень рад познакомить вас когда-нибудь с этим милым обществом за нашим табльдот!» Уарингтон уверял, что общество друзей Флорака — в тысячу раз интереснее того великосветского общества, о котором повествуется в Пост, Но мы были недовольно сильны во французском языке, и разговор затем не мог быть так приятен, как на нашем родном, поэтому мы удовольствовались описанием земляков Лорака на том прелестном французско-английском наречии, в котором Виконт был такой мастер. «Как не потерто было платье, как не пуст кошелек», Как ни эксцентричны нравы нашего друга, манеры его всегда отличались совершенным благородством, и он драпировался в свою бедность с грацией испанского Гранда. Надо сознаться, что Гранд любил трактиры, где бы он мог поиграть на бильярде с первым встречным, что он имел страсть к горным домам, что он был дворянин ветреный и беспорядочный, Но в какой бы компании он ни находился, везде и всегда он являлся добрым, простым и вежливым. Он раскланивался с девушкой, продававшей ему грошовую сигару, так же грациозно, как с герцогиней. Он подавлял нахальство или фамильярность мещанина с такой же надменностью, как бывало благородные его предки в Лувре, в Марли или в Версале, Он не подчинился требованиям хозяйки об уплате за квартиру и отказывался с таким достоинством, что поражал хозяйку благоговейным ужасом. Король Альфред, за пресловутым пирогом, над которым пытались свой гений Гендиш и другие живописцы, не мог иметь осанки более благородной, чем Флорак. Шлафроке, некогда великолепном, но теперь утратившим весь свой блеск, как фортуна самого хозяина, когда он ел дома кусок ветчины, отказавшись, наконец, от табльдот, который стал ему непосредством. Из произведения Гендиша «Мы знаем, что скитальца короля ожидали лучшие времена, к нему явились сановники и объявили, что народ громко требует его возвращения». Альфред оставил свой пирог и принял скипетр. То же самое случилось и с Флораком. Два скромные джентльмена, обитатели подворья Ягненка и члены Верхнего Темпля, имели счастье быть вестниками возникающей фортуны князя Монконтурского. Флорак сообщил нам о смерти своего кузена, герцога Диври, с кончиной которого отец Виконта, старый граф Флорак, делался представителем дома Еври и, по завещанию покойного, обладателем старинного замка, более мрачного и обширного, чем собственный дом графа в Сен-Жерменском предместье, замка которого леса, земли и угодья, обрезаны были революцией. «Месье Леконт», — говорил Флорак, — не захотел на старости лет переменить своего имени. Он пожал плечами и сказал, «Не стоит труда заказывать новую доску для визитных карточек, а для меня», — прибавлял философ Виконт, «Какая польза в княжеском титуле при нынешнем моем положении? Нам, жителям провинции, где знатность в такой части, казалось удивительным, что есть во Франции люди», которые имеют бесспорное право на титулы и не пользуются ими. Мистера Джорджа Уаррингтона до крайности забавляла знатность Флорака, мысль, что принц покупает грошовые сигары, что принц упрашивает хозяйку обождать уплаты за квартиру, что он ставит на карту по полкроне в соседнем трактире Вэр-стрит, куда бедный дворянин бегал, сломя голову, когда бывали у него деньги, Мысль это щекотила юмористическое чувство Джорджа. Он-то величественно поклонился Виконту и сравнил его с королем Альфредом в тот вечер, когда мы вздумали посетить Виконта и застали его за приготовлением скромного обеда. Мы непременно хотели сделать поездку в Гринвич с тем, чтобы наш новый приятель участвовал в нашей компании. Нам удалось убедить Виконта, Он забыл свою ветчину и решился хоть раз быть нашим гостем. Джордж Уаррингтон в продолжении поездки морил всех шутками и насмешками, когда мы ехали вниз по реке, Он указал Флораку то самое окно в Тауре, у которого будто бы любил сидеть герцог корлеанский в то время, когда он был заключен в этой крепости. В Гринвичском дворце, построенном, как говорил нам Флорак, королевую Елизаветой, Джордж указал ему то самое место, где Раллей сбросил с себя на землю плащ, чтобы дать ее величеству возможность пройти через лужу. Одним словом, он мистифицировал бедного Флорака — Такой уж был дурной нрав у мистера Уарингтона. Случилось, что мистер Бернс Ньюком был в Гринвиче в один день с нашей маленькой компанией. Он уговорился обедать здесь с Рустером и одним или двумя благородными друзьями, которых имена и титулы он не приминул сообщить нам, причем бронил их беспощадно за то, что они изменили ему. Потеряв их, мистер Бернс присоединился к нашему обществу, и Уоррингтон с самым серьезным видом благодарил его за честь, которую он нам делал, приняв участие за нашим скромным столом. Бернс пил много и так был благосклонен, что возобновил свое знакомство с Флораком, которого он очень хорошо помнил по Бадану, но заблагорассудил забывать в одном или двух случаях при встрече с ним в публике после приезда Виконта в нашу сторону. Редкие умеют оставлять и возобновлять знакомство с таким удивительным самообладанием, как Бернс Ньюком. За десертом, когда языки развязались и каждый говорил, что у него было на уме, Джордж Уаррингтон чувствительно отблагодарил Бернса насмешливым спичем за его благосклонность к нам, темным людям, и Представил его Флораку как украшение Сити, как величайшего банкира нашего времени и возлюбленного родственника друга нашего Клейва, который постоянно упоминал об нем в своих письмах. Бернс с одной из любимых прибранок сказал: что он не понимает, смеется ли над ним мистер Уаррингтон, или нет, и что он никак не может добраться до его задушевной мысли. Уарингтон отвечал, что он сам не может дойти до этого сокровища, и если б Бернс помог ему в этом деле, он был бы крайне благодарен ему. Флорак, воздержанный на вино, как большая часть французов, оставил нас продолжать попойку по обычаю английскому, более щедрому, и пошел на террасу курить сигару. Тут Бернс дал волю языку и по похвальному своему обычаю злословить о всяком за глаза – Стал отзываться о Флораке очень невыгодно. Говорил, что он узнал его в Бадене год назад, что Флорак был замешан в несчастную историю, в которой пострадал Кью, что он пройдоха, нищий, плут, записной гуляка, что он, правда, старинной фамилии, но что в этом толку? Он из таких французских графов, каких встретишь во Франции в каждом трактире, Ну, годится ли, джентльмену пить такое гадкое бордосское? При этой заметке он хватил целый стакан. Надо сказать, что Бернс ньюком бронит всех и все, чем пользуется, и, может, статься, ему достанется на долю лучше, чем самому благодарному человеку. Граф! скрикнул Уарингтон, что вы толкуете о нищих графах? Фамилия Флораков одна из знатнейших и самых старинных в Европе. Род его древнее вашего знаменитого предка Лейб Бродобрея. Он был уже славен, когда еще не существовало дому, или лучше сказать, пагоды графов Кью. И Варингтон принялся описывать, как Флорак с кончиною родственника сделался нынче князем Монконтурским, хоть он и не хочет называться этим титулом, По всей вероятности, благородный гасконский напиток придал много жару и красноречия рассказам Джорджа о добрых качествах флорака, о знатности его рода и значительном состоянии. Бернс сначала смутился от этих новостей, потом захохотал и еще раз объявил, что Уарингтон шутит над ним. «Это также верно!» как то, что «Черный принц» был владетелем Аквитании, как то, что англичанам принадлежал Бордо. «А чего мы потеряли эту страну?» — скрикнул Джордж, наливая стакан вина. «Каждое слово, сказанное мною о Флораке, — совершенная истина». В эту минуту вошел Флорак, докуривший свою сигару, и Джордж, обратясь к нему, произнес ему на французском диалекте блистательную речь, в которой он описывал его бодрость и твердость духа под ударами злой фортуны, высказал еще два-три радушнейших комплимента и заключил новым стаканом за его здоровье. Флорак выпил немного вина и отвечал с величайшим увлечением на тост, предложенный добрым благородным его другом при окончании спича. Мы все застучали рюмками, даже хозяин трактира, который стоял тут с новой бутылкой вина, был растроган этой сценой до глубины души. «Это доброе вино, благородное вино, капитальное вино!» — приговаривал Джордж. «О, не суак, С чего вы взяли бронить его?» «Мой предок пил это вино и носил этот девиз задолго до того, когда первый Ньюком в первый раз показал свое бледное лицо в Ломбард-стрите. Джордж Уарингтон никогда не хвастался своею родословную, если только он не находился под влиянием известных обстоятельств. Я готов думать, что в настоящем случае ему слишком понравилась Бордосская». «Уже ли правда?» сказал, обращаясь к Флораку Бернс Ньюком на французском языке, знанием которого он очень тщеславился, «Будто у вас есть такая привеска к имени, и вы ею не пользуетесь». Флорак пожал плечами. Сначала он не понял этого перевода английской поговорки на французский лад и готов был спросить, о какой привеске говорят ему. «Монконтур обедал бы не лучше Флорака» сказал он, наконец, одумавшись. «У Флорака два луидора в кармане, а у Монконтура ровно сорок шиллингов. Хозяйка Флорака потребует завтра у Монконтура платы за квартиру за пять недель, а друзья Флорака, мой любезнейший, зальются хохотом под носом Монконтура. «Какие вы чудаки-англичане!» говорил со смехом остроумный наблюдатель-француз когда он вспоминал этот случай. «Не заметили ли вы, как этот Бернс переменил тон и стал ко мне почтительнее, лишь только узнал, что я князь?» «Действительно, оба друга месье де Флорака заметили эту забавную перемену. Бернс начал в точности припоминать приятные дни знакомства своего с князем Монконтуром в Бадане, предложил князю свободное место в своей коляске, и готов был посадить его где ему угодно в городе. «Ба!» — сказал Флорак. «Мы приехали на пароходе, и я предпочитаю пенни-бот». Но гостеприимный Бернс, несмотря на это, сделал на другой день визит Флораку, объяснив по возможности, каким образом князь Монконтур присутствовал на свадьбе мистера Бернса Ньюкома, Постараемся теперь поставить читателя в известность, отчего кузен Бернса граф Кью не был при брачной церемонии.